Профессор. Профессор Сергей Петрович Петруненко не скрывал своего гнева по той причине, что очередная группа поисковиков просто исчезла в неизвестности. Главная проблема во всем происходящем было то, что все эти представители групп поисковиков снабжались станцией в полном объеме. Да, объем этот был хоть и минимальным, но зато любой поисковик, получивший подобные ресурсы, мог хотя бы немного но начать работать на благо станции. Конечно, профессор отлично понимал, что последняя группа поисковиков, которую они направили на охоту за демоном, была просто обречена, так как она состояла целиком из новичков, которые еще ни разу не были на поверхности. Ситуация осложнялась тем, что у профессора просто не было выбора. Руководство станции «Совет», в который входил и он, требовало от ученых максимально обновить «зверинец», благодаря которому станция имела довольно хороший доход. Ведь все поисковики, попадавшие на станцию, имели возможность повысить свою квалификацию за счет новых знаний, благодаря которым у них была возможность выживать. Выживать на поверхности. Но в последнее время интерес к этой коллекции станции «Исторический музей» начал угасать. Дело в том, что монстры и твари на поверхности начали изменяться, а значит и коллекция должна была постоянно обновляться, так как в результате этого можно было понять то, как можно бороться с теми или иными тварями. Но в данном случае все было гораздо хуже, чем можно было себе даже представить. Поисковики уже начинали отказываться работать с учеными. Все потому, что задачи, которые перед ним ставили, оказывались практически невыполнимыми. Твари на поверхности действительно очень сильно изменились. Изменились настолько, что знания, которые имелись у поисковиков, ничем уже не могли им помочь. Естественно, что после пропажи нескольких групп среди поисковиков пошли слухи о том, что начальство станции посылает их просто на гибель. Какими бы рискованными людьми они не были, и какие бы богатые обещания им не давали бы представители начальства станции – А Люди им уже не верили, и поэтому было понятно, что судьба ученых висит на волоске. Рано или поздно станция решит от них избавиться, так как существенной пользы от них уже просто нет. Подумав об этом, старый профессор снова от злости заскрипел зубами. Если бы они знали о том, какие проекты только задумывал Сергей Петрович, то его уже давно бы скормили крысам или свиньям а люди не знали того, что для него все жители станции практически были всего лишь подопытными, так как он отлично понимал то, что иначе без жертв он не сможет добиться нужного результата. Когда-то, когда он был еще достаточно молод, профессору пришлось столкнуться с тем, что большая часть его задумок была просто невыполнима из-за того, что не было желающих участвовать в этих экспериментах. А принудительные эксперименты над людьми были просто запрещены – Сейчас же в этом вопросе проблем не было. Достаточно было заманить кого-нибудь обещаниями хорошей жизни и пищи, и люди шли на это. Труднее было потом прятать их трупы, но в этом случае помогала ферма, где разводили свиней. Мало кто знает, что свиньи, которых кормят мясом, гораздо быстрее набирают массу. Естественно, что свиноферма, которой занимались ученые, прослыла самой лучшей в метро». Вот только никто не знал, что входит в рацион этих свиней. А ведь им именно искармливали тех самых участников неудачных экспериментов. Самое важное в этом было именно то, что свиньи сжирали трупы вместе с костями. Вот только приходилось у мертвецов зубы постоянно выбивать. Зубы с желудками свиней не переваривались. Представив себе глаза того, кто бы обнаружил в свином дерьме человеческие зубы, профессор тихо усмехнулся. Но сейчас это все уже не имело значения. Значение имело то, какой результат получает станция от деятельности ученых. Хуже всего было то, что благодаря своей хитрости профессор сам загнал себя в ловушку. Ведь он мог давать вознаграждение и обеспечение этим поисковикам за счет личных средств. И тогда никто бы даже не заподозрил его хоть в чем-то. Но ведь он старательно использовал ресурсы станции. И теперь станция требовала отчетности отчитываться было просто не за что. Ведь все группы поисковиков, даже последние, состоявшие из 15 человек, просто исчезли на поверхности. Исчезли безвозвратно. А теперь можно было обещать все, что угодно, но поисковики на станции не были идиотами. Они отлично понимали то, что если их товарищи не возвращаются с поверхности, значит ничего хорошего от этого можно не ждать. И теперь можно было обещать им все, что угодно – но результатов просто не будет. Ответственность перед станцией нести нужно, и это бесило старика больше всего. Он не понимал того, по какой причине какой то быдло имеет право расспрашивать у него о его замыслах, и почему он должен им еще и отвечать. Зачем ему это нужно? Но руководство станции решило даже назначить какого-то проверяющего, который будет проверять деятельность ученых. И от осознания этого профессору становилось не по себе. Он отлично понимал то, что этот проверяющий наверняка не будет иметь никакого отношения к представителям ученой-братья. А значит, рассказывать ему о высшем смысле своих задумок профессору просто бессмысленно. Ведь эти людишки были слишком приземленными, чтобы понимать все нюансы его мыслей. А значит, наверняка только услышав про то, что он использует в экспериментах людей, Его тут же могут попытаться приговорить к наказанию. А наказание в метро было только одно. Ситуация осложнялась еще и тем, что в последнее время некоторые товарищи старого профессора начали также задумываться о том, что они делают. А это категорически нельзя было допускать. Ведь по сути они должны были всего лишь подчиняться его приказам. Всего лишь подчиняться и выполнять его распоряжения, не более того. Именно за это он и ценил своих помощников. Они не задавали лишних вопросов и выполняли все его приказы. Раньше подобное положение дел их всех устраивало, тем более, что благодаря этому они устроились довольно удобно и сытно за счет станции. Сейчас же старик мог ожидать предательства с любой стороны, и это его раздражало больше всего. Но рано или поздно старик надеялся заполучить нужные для него компоненты. И хотя этими компонентами были люди – Сергея Петровича подобное абсолютно не беспокоило. Главное для него было добиться нужного результата. А остальное его абсолютно не волновало. Увидев своего помощника, старик снова привычно поинтересовался тем, не появился ли хоть кто-то из посланных на охоту за демоном поисковиков. На отрицательный ответ своего помощника старый ученый не смог сдержать эмоций. Он просто сплюнул на пол и снова отправился в свой кабинет. Обидно было за то, что он никак не мог решить задачу. Ту самую, вроде бы легкую задачу, которую перед ним поставило руководство станции. Нужно было всего лишь обновить коллекцию. Всего лишь. Как легко и просто звучат эти слова. А не хотели ли они сами попробовать это сделать? Но ведь поисковики уже категорически отказываются ходить на поиск. Особенно охотятся за такими опасными товарами, как демон. Вы хотя бы можете себе представить, насколько опасно это существо? Сейчас профессор уже отлично понимал, выстроив примерную кривую изменение этой твари, насколько опасный монстр может им встретиться. Хуже всего было то, что в данном случае он отлично понимал, что это чудовище стало больше, сильнее, быстрее. Одних этих параметров было достаточно, чтобы понять, насколько смертельно опасное задание получают поисковики. Но он ничего не мог поделать, ведь все эти разумные сейчас обязаны были выполнять задания, которые им поручают ученые и руководство станции «Исторический музей». Влияние этих человечков ученые не мог отрицать, ведь они действительно платили за все то, что делали ученые. И только наличие свинофермы, а также и небольшого цеха по производству небольшого перечня лекарств позволяли профессору хоть немного удерживать часть власти в своих руках. Но стоит ему только утратить этот контроль, и они о какой власти говорить ему просто не придется. Хуже всего будет то, что при потерях ресурсов, которые он допустил, руководство станции вполне может отнять у него все это. И тогда вся работа старика, которую он делал в течение последних 20 лет, будет просто уничтожена. Подобного он допустить не мог, а значит, ему нужно было бы... «Профессор, разрешите войти?» Неожиданно для старика в дверь кабинета просунулась голова помощника, который только что ходил к путям, чтобы пообщаться с вновь прибывшими купцами. «Профессор, у меня новости!» Недовольно покосившись на молодого парня, Сергей Петрович кивнул ему головой. Понимая, что тот не стал бы его просто так дергать, этот паренек отлично понимал то, что в данном случае у него нет выбора. Он должен искать любые варианты и возможности, чтобы хоть как-то заслужить одобрение от своего родственника. Может быть то, что сейчас ему сообщит этот парень и даст ему возможность хоть как-то обелить себя от произошедшего провала. «Профессор, я только что общался с купцами, прибывшими с других станций». Начал было длинную историю помощник, но, заметив недовольный взгляд старика, тут же сократил свою речь буквально до пары предложений. Дело в том, что они прибыли со станции Армейская. Так вот, там поползли слухи, про появление отшельника. Более того, поговаривают, что поселенцы на Масельского столкнулись с отшельником и даже несколько раз. «Отшельник?» – удивленно посмотрел старый старик на своего помощника и медленно пожевал губами. «Про него ничего не было слышно уже несколько лет. Почему он вылез из своей норы? Я думал, честно говоря, что он уже давно сдох. Но он опять появился? Ты уверен, что речь идет именно о том, кого мы ищем?» «В данном случае я ни в чем не могу быть уверен. Пожал плечами парень, отлично понимая, что в данном случае ему нельзя говорить точно, ведь всю ответственность за свои слова будет нести он сам. Но купцы уверены в том, что поселенцы столкнулись с этим отшельником, который их предупредил об опасности. Более того, охотники, которые вышли на охоту в тоннель, погибли, подтвердив его предупреждение». А это означает, что отшельник решил контактировать с людьми, ведь он сам вышел к ним и предупредил об опасности в этом туннеле. К тому же поговаривают, что он даже умудрился спасти каких-то поисковиков на поверхности. Я уже узнал, что это не наши поисковики. Они вышли из других станций, и практически вся группа погибла. Уцелело только двое. И вот этих двоих он и вывел. Вывел так, что говорят, будто бы монстры сами от него разбегались. «Я, конечно, понимаю, что все это глупости, так не бывает, но монстры никогда не будут убегать от человека, ведь человек для них всего лишь пища, а значит, тут что-то другое». «Ты думаешь, что этот отшельник нашел способ, как отпугивать от себя монстров?» Задумчиво прищурившись глаза старика, внимательно разглядывавшего стоявшего перед ним парня. Раньше он уже хотел избавиться от этого помощника, так как никаких особых умственных данных у него не было. Как ученый он был ему бесполезен. Мало кто знает, но сейчас знания ученые передавали только своим детям. Никому другому они не собирались ничего рассказывать. Так вот, этот парень был его племянником, внучатом племянником. Проблемой было то, что он родился здесь, в метро. И теперь в своем потомственном развитии отставал от обычного среднестатистического человека которыми люди были до катастрофы. И это было самой главной головной болью Петруненко. Он уже хотел отправить этого парня на поверхность, чтобы тот хотя бы так принес хоть какую-то пользу станции. Ну или же только для него. Но теперь нужно было что-то решать. Племянник принес ему информацию про отшельника. Старик отлично помнил, как он охотился за этим поисковиком. Ведь отшельник мог знать много нужных фактов про того самого ребенка, которого он искал. А значит, нужно было попытаться заманить отшельника в ловушку. Либо заманить его в ловушку, либо узнать у него нужную информацию. Все зависело от того, захочет ли отшельник сотрудничать с учеными после всего случившегося. Честно говоря, старый профессор помнил упрямство и вредный характер старого поисковика. А значит, скорее всего, его нужно заманивать в ловушку. И тогда, используя его как подопытную крысу, профессор рано или поздно узнает все необходимое. Ведь иногда его эксперименты носили такой характер, что иначе как пытками их нельзя было назвать. Все это заставляло старого профессора заранее готовиться к каким-нибудь пакостям со стороны старого поисковика, так как тот был слишком хитер, чтобы попасться в обычную ловушку. Да и на контакт с учеными он вряд ли пойдет. Слишком он хорошо знал то, как профессор использовал поисковиков в личных целях. Поэтому старый ученый ненадолго задумался над тем, «Как же все-таки поймать этого отшельника?» «Я думаю, этот старик действительно мог обнаружить какой-то способ для того, чтобы, если не отпугивать, то, по крайней мере, отталкивать от себя обитающих на поверхности монстров». Совершенно неожиданно для старика выдал молодой парень. Довольно длинную и заумную фразу, которую ранее от него просто никто не ожидал услышать. «Именно поэтому он и может спокойно бродить по поверхности». «Если мы узнаем этот способ, то все поисковики будут вынуждены идти к нам на поклон. И тогда мы сможем выйти из метро». «Ты думаешь?» Сергей Петрович задумчиво посмотрел на парня, после чего хмыкнул своим мыслям. «Ну что ж, раз ты так думаешь, то тебе этим и заниматься. В общем так, делай, что хочешь, но ты должен узнать все про этого поисковика. Более того, было бы очень хорошо, если бы он вернулся на нашу станцию». Но действовать напрямую я тебе не советую. Он нам не доверяет и заранее ожидает от нас каких-нибудь пакостей. В этом случае ты просто обречен на провал. Поэтому я тебе рекомендовал бы быть с ним очень внимательным и осторожным. Очень. А этот человек хитер. И я помню, как он несколько раз обманывал даже меня. У него есть то, что нам нужно. Нужно настолько, что, возможно, мы сами сможем выйти на поверхность». «Ты прав. Особенно тогда, когда говоришь о том, что мы сможем выйти на поверхность и жить там. И в этом его ошибка. Поисковик не должен был показывать эту наглость и свою свободу передвижений другим людям. Иначе он потеряет свой положительный момент, который так интересует всех. Ведь поисковик интересен всем только тогда, когда обладает уникальными знаниями и возможностями. В данном случае ничего подобного я не вижу. Значит, он...» таким образом, возможно, пытается привлечь к себе внимание. Нам же подобное просто не нужно, поэтому постарайся узнать про него как можно больше, прежде чем идти с ним на контакт. Но смотри, сделай так, чтобы он не догадался о том, что ты с этой станции, я тебе дам все необходимое, и ты сможешь выступить в роли обыкновенного купца. А там все будет зависеть от тебя. Сможешь его обмануть и заманить в ловушку, получишь все, что только пожелаешь. Если же нет, «Поверь мне, то, что ты скармливал свиньем, станет частью тебя. То есть, я заставлю тебя самого себя скармливать свиньям. Ты меня понял?» Услышав последние слова Сергея Петровича, молодой парень просто задрожал. Видимо, он отлично понимал опасность столкновения со старым профессором, которому было все равно, кого скармливать своим тварем. Но старика это не интересовало. Он словно мифическое гончие древности... Почувствовал дичь и теперь намеревался взять ее след. Даже если это будет ошибка, он сможет получить для себя нового подопытного в виде своего племянника. Не подумайте, для него родственные связи имели значение только в том случае, если бы этот парень имел довольно высокий интеллект. А раз он не имел ничего подобного, то и ни о каком родстве речи быть не могло. А значит, этого парня не ждет ничего хорошего». Дождавшись, пока помощник исчезнет из кабинета, старик смог наконец-то расслабиться и довольно усмехнуться. Кто бы что ни говорил, но жизнь идет вперед. Отшельник вылез из своей норы, а значит, скоро профессор сможет получить желаемое. И его абсолютно не беспокоит то, сколько человеческой крови прольется ради этого. Он уже абсолютно забыл то, как выглядели последние поисковики. Хотя надо сказать, что это были фактически дети. Но его не интересовало то, кого именно он отправил на смерть. Главное, чтобы он получил свой результат, а результат профессор получит все равно. Помощник Покинув кабинет профессора Петруненко, Максим с большим трудом удержал на своем лице уже привычную всем улыбку идиота. Мало кто догадывался о том, что этот молодой парень, который не отличался большим разумом, на самом деле всего лишь изображал дурачка. Ведь он всего лишь выполнял то, к чему его подготовила собственная мать. Женщина отлично помнила, как ее родственник старательно пытался использовать всех своих в личных целях. Профессор Петруненко был знаменит тем, что любит идти по головах тех, кто ему преграждает дорогу. Когда-то на пути профессора оказался и ее муж, старик совершенно не задумался о том, что уничтожает своего родственника. Именно поэтому женщина и постаралась вырастить из своего сына того, кто когда-то все-таки рассчитается за все обиды и унижения ее семьи. Со временем парень понял подлую натуру своего родственника, так как во всех его действиях всегда было второе дно. Именно поэтому Максим старался никогда и никому не показывать своего настоящего лица. Особенно это было понятно, когда ему приходилось сталкиваться с последствиями действий этого наглого старика. Дело в том, что Максим из-за своей показательной глупости очень часто использовался профессором для того, чтобы убирать трупы людей, остающиеся после неудачных экспериментов. В этом как раз все было понятно и без каких-либо объяснений, ведь парень был настолько глуп и наивен для многих, что даже профессор не думал о том, что парень все это старательно собирает. Всю информацию, а также и имена всех тех, кого профессор рано или поздно отправлял на тот свет». Ситуация могла ухудшиться тем, что в последнее время парню стало сложно изображать из себя идиота, хотя в его душе и поселилось равнодушие. Но в последний раз, когда по приказу профессора в город ушла группа поисковиков, собранная из молодых людей, с ним ушла одна девушка, Наташа. Максим очень хорошо относился к девчонке, над которой старательно издевались все, кому не лень. Девушку использовали для уборки различных нечистот точно так же, как профессор Петруненко использовал и его самого. Но девушка надеялась вырваться из этой кабалы. Она неоднократно говорила Максиму о том, что хочет жить как все, нормально и не опасаясь за свою жизнь. Она была маленькая и худенькая, и Максим прозвал ее мышкой. Воспользовавшись тем, что в этот раз собиралась группа, из кого попала, девушка записалась туда, пока Максима не было на станции. Он выполнял очередное поручение профессора, и сейчас парень подозревал, что это поручение было сделано намеренно, ведь от мышки какой-либо пользы во время выхода на поверхность не было никакой. Девушка была слаба и не могла бы переносить какие-либо тяжести, а поисковику нужна выносливость, и от этого становилось парню просто не по себе. Он знал того, кто пошел в этой группе командиром. Это был тоже довольно подлый человек. Он ненавидел мышку за то, что девушка отказала ему в представлении определенного рода услуг. Но Знаете, многие считают, что девушка, которая вынуждена заниматься подобной работой, как уборка нечистот, за мелкие патроны готова буквально на все. Но у мышки была гордость, и она не позволяла с собой поступать, как тот хотел. Естественно, что становилось понятно то, что ничего хорошего в этом походе девушку не ждет. И хорошо, если смерть для нее будет очень быстрой и не сильно мучительной. Максим даже начал вынашивать план, с помощью которого он рассчитался бы за девушку, если бы этот командир отряда вернулся на станцию. Но они не вернулись. Судя по всему, весь отряд просто погиб. Погиб там, на поверхности. В этом для поисковиков не было ничего удивительного. Ведь в этом отряде не было опытных поисковиков, а значит, они... Просто не знали того, с какой стороны ожидать угрозу. Именно поэтому Максим понимал, что во всех бедах, произошедших не только с его семьей, но и с этой девушкой, виноват профессор Петруненко. Если бы он не пожелал поймать свои сети для своей коллекции нового демона, то не погибли бы поисковики, которые постоянно сотрудничали с учеными. И тогда бы никто не стал организовывать подобную группу, так как у них просто не было никаких бы причин для этого. Хуже всего было то, что Максим действительно любил мышку. Он чувствовал себя рядом с ней как-то странно, словно его душа в этот момент трепетала и беспокоилась. Как бы странно это ни звучало, но парень понимал, что девушку уже не вернешь. А значит, нужно найти способ рассчитаться со стариком. Слишком долго он живет. Да, парень помнил о том, что его мать так и не дожила до момента, когда выполнила бы свою главную мечту – плюнуть в глаза этого старого ублюдка, плюнуть и отдать его на растерзание людям. Мать говорила парню о том, какими бывают люди, когда почувствуют себе угрозу, а не словно крыса. Сами по себе они стараются прятаться и не вмешиваться в происходящее с другими, до тех пор, пока проблема не касается их самих. Но стоит только почувствовать угрозу себе и своим близким, как люди звереют. Женщина рассказала о том, какие самосуды над сотрудниками метрополитена устраивали сразу после катастрофы. Многие люди потеряли на поверхности своих близких. Но сотрудники метрополитена ничего не могли сделать. Ведь они заблокировали входы по приказу, по инструкции. Таким образом они спасали людей. Уже потом, после гибели всех этих несчастных, люди успокоились и вспомнили, что у этих сотрудников на поверхности были родственники, которые точно так же погибали, как и их собственные. Но теперь уже ничего нельзя было сделать. Люди были убиты, а воскрешать убитых еще никто не научился. Подумав об этом, Максим тут же вспомнил о том, как случайно узнал о планах старика. Старый профессор надеялся на то, что он сумеет открыть эликсир бессмертия. Поговаривали, что этот самый отшельник когда-то украл у него опытный образец, Тот самый образец, благодаря которому профессор мог бы разработать эликсир и получить бессмертие. Вспомнив об этом, молодой парень задумчиво скрипнул зубами, стараясь внешне не проявлять никаких эмоций. Даже наедине с самим собой Максим никогда не проявлял эмоций. Только наедине с мышкой. Он мог себе позволить подобное. И теперь это отдушина пропала. Естественно, что Максим не собирался этого прощать. Он вообще прощать ничего и никогда не умел. Все обиды, которые кто-либо ему наносил, парень складывал в копилочку. И в один прекрасный момент эта копилочка могла разбиться. Точно так же, как когда-то несколько лет назад, молодой 15-летний мальчик разбил копилку, которую копил на помощника своего родственника. Этот довольно многообещающий лаборант был таким же подлецом, как и старый профессор. Сейчас парень даже не вспомнил бы его имени и фамилии, но он помнил то, как этот ублюдок издевался над его матерью, пользуясь ее беззащитностью. И каково же было удивление этого помощника-профессора, когда он совершенно неожиданно для себя попал в загон с голодными свиньями. Причем при этом он был связан. Максим наблюдал за тем, как эти твари сожрали помощника-профессора, а потом рассказал старику, что видел, как тот садился на дрезину одного из купцов. Естественно, что вещей этого лаборанта даже не обнаружили. Потом, спустя какое-то время, они были найдены на одном из рынков, на другой станции. Это подтвердило предположение профессора о том, что его помощник на самом деле просто сбежал. Максим подкинул эти вещи торговцам на дрезину, которая в тот момент отправлялась. «Вы знаете купцов? Насколько они жадные?» Естественно, что обнаружив у себя чужие вещи, купцы не стали поднимать шума. Они просто продали их на первом попавшемся рынке. Таким образом подтвердив легенду о бегстве. Разъяренный профессор Петруненко тогда взял помощником к себе своего молодого родственника. Ведь ему нужен был тот, кто будет бездумно выполнять его приказы, совершенно не задумываясь о последствиях. Максим был именно таким. Нет, он, конечно, мог сомневаться, также и задумываться над происходящим, но он все делал так, чтобы профессор даже не заподозрил его в чем-то. Старик был доволен таким исполнителем, но его раздражало то, что Максим не проявлял нужного для него интеллекта. Но старик не догадывался о том, что все это было показное. Мать говорила парню о том, что Максим имеет довольно высокий рейтинг IQ. Что это значит, Максим не знал, но достаточно было понять, что это очень важно для самого профессора, ведь некоторые из его жертв, которые погибали во время экспериментов, должны были иметь высокий IQ. А значит, стоило бы только Сергею Петровичу узнать об этом, то следующей жертвой его экспериментов мог бы стать и сам парень, и тогда ни о какой месте нельзя было даже заикаться. Сейчас он должен был направляться на территорию той самой станции, где столкнулись с этим поисковиком, известным как отшельник. Естественно, что Максим намеревался выполнить приказ старика. Но ведь приказ можно выполнять по-разному. Например, можно было узнать у отшельника, что именно ищет старик. И после этого убрать самого отшельника, а также лишить из старика возможности получить желаемое. Если отшельник украл у него какой-то опытный образец, то этот образец нужно тоже уничтожить. Парень это все превосходно понимал. И именно поэтому сейчас торопился выполнить приказ старого профессора. Старик думал, что парень просто пытается выслужиться перед ним, чтобы не потерять хлебное место. Все-таки помощника самого профессора кормили очень хорошо. Многие молодые люди ему завидовали, а девушки старались проявлять к нему хоть какую-то долю уважения. И ведь став его женой, они могли рассчитывать на хороший поек но они не понимали главного. Максим отлично знал, что люди обычно используют друг друга, поэтому он тоже их использовал. Единственное, кого он не смог бы использовать, это была мышка. Но ее больше не было среди живых, а значит, все люди для него теперь инструменты. Еще раз оглянувшись и убедившись в том, что он наконец-то остался один, Максим не смог сдержать злобной улыбки. Все-таки день мести его семьи приближается. Мать рассказывала парню о том, что самая страшная месть для профессора не смерть, нет. Теперь для него это подарок. По крайней мере, Максим это уже очень хорошо знал. Самым страшным для профессора Петрунянка было бы крушение всех его планов и надежд. Если старик увидит и узнает о том, что все его цели в жизни просто уничтожены – то он может этого и не пережить. Именно этим и собирался воспользоваться парень. Потом, естественно, перед смертью он расскажет Старику о том, кто именно приложил все возможные силы и усилия, чтобы уничтожить его вместе с его работой. Но все это будет потом. Максим отлично знал, что копилку нельзя разбивать слишком рано, ведь его враг может вовремя среагировать и спастись. А Максим не привык делать так, чтобы враги выживали – И в этом случае все будет так, как он задумал. Через час со станции Исторический музей отправлялась очередная мотодрезина торговцев. И с ней поехал обычный пассажир. Купцы радовались тому, что они повезли помощника самого профессора Петруненко. Возможно, так ему удастся получить скидку при покупке лекарств. Услышав это предположение, которое один купец сказал другому шепотом, Максим с большим трудом сдержал улыбку. Неужели они такие наивные? Да профессор никогда и никому не даст никаких скидок, даже если они спасут ему жизнь. Слишком уж он искал везде выгоду для себя. Он своим собственным родственникам не помогал, чтобы при этом не получить какую-либо выгоды. а тут какие-то купцы. Но его это сейчас не должно было беспокоить. В первую очередь Максим переживал только за то, чтобы все эти слухи об отшельнике не оказались пустышкой. Ведь если это случится, возвращаться на станцию исторический музей ему не будет никакого смысла, потому что профессор Петруненко никогда не примет подобного проигрыша. Поэтому Максиму нужно будет либо найти этого отшельника, либо создать его. И сделать это нужно будет очень достоверно, иначе профессор может разгадать его игру. Что поделаешь, но парень превосходно понимал то, Насколько умным является его главный противник, а значит, недооценивать его было категорически нельзя. Да, он никогда не позволял себе подобных глупостей. Разве не глупость недооценивать своего противника? Так что даже предупреждения старика о том, чтобы он опасался отшельника, были восприняты Максимом очень серьезно. Все-таки этот поисковик когда-то сумел обмануть профессора. Обмануть и сбежать живым. А этого практически никому не удавалось. Профессор был очень мстительным, именно поэтому парень превосходно понимал то, что у него будет всего один удар. Один удар, и этот удар должен быть смертельным. Кто-то посоветовал бы парню просто убить старика. Вы так думаете? Вы не видели того, на что способна эта старая тварь. Именно поэтому парень отлично понимал, что нужно все сделать так, чтобы профессор бросился в его ловушку с головой. «Более того, согласно задумке Максима, профессор должен был сам себя там и утопить. В той клаке, дерьма и нечистот, которую он сам и создал. Может быть, потом, когда он за все это рассчитается парню даже и не будет нужды дальше жить, ведь вся его жизнь была направлена на эту месть. Была бы жива мышка, то тогда бы парень придумал бы способ и цель для того, чтобы жить дальше». Но теперь у него нет такой причины, а значит месть должна настигнуть всех, кто попытается ему помешать. Даже если это будет старый поисковик, который когда-то все же сумел обмануть старого профессора. Честно говоря, Максим даже раздумывал над тем, не привлечь ли отшельника на свою сторону. Ведь тогда проще было бы поймать в ловушку профессора. Но потом он понял, что доверять никому нельзя. Поисковики были знамениты тем, что ради... Дополнительного дохода могут убить собственных товарищей, которые спасли им жизнь. Поэтому он отлично понимал то, что никому, тем более отшельнику, доверять просто нельзя. Этот человек должен выполнить свою роль и также исчезнуть. И пусть радуется, если Максим его просто убьет быстро. Так как слишком уж много злобы накопилось у парня на профессора. А ведь отшельник – всего лишь одна из опорных точек, за которой сейчас держится этот старый ублюдок. И это значит, что поисковик приговорен заранее. Все зависит только от того, насколько он будет полезен Максиму.